Не упускать мельчайших деталей. Достигнуть высокого уровня читательских навыков может тот, кто соблюдает ряд правил. Надо уметь, что называется, выжимать. Термин поворнена. Самую сущность читаемого. Не упуская мелочей, фиксировать в своем сознании главное, самое важное. Литературное произведение. сложное целое. Писатель рисует образы своих героев, раскрывает их внутренний мир с помощью многочисленных приемов и средств. Все элементы художественного произведения, выступая в тесном переплетении, подчинены главному и несут свою нагрузку. В художественном произведении второстепенного нет. Есть индивидуальное и частное, призванная раскрывать читателю типичное и общее, главную идею. Образ литературного произведения тем глубже входит в наше сознание, чем лучше мы видим все черты и черточки героя, не упускаем самых мельчайших деталей, которые служат лучшему раскрытию замысла автора. Обратимся к Гоголю, непревзойденному мастеру художественной детали. Многие фразы Гоголя, составляющие целое художественное открытие, мы цитируем как своеобразные афоризмы. Вспомним, как при въезде в гостиницу Чичиков был встречен трактирным слугою, живым и вертлявым до такой степени, что даже нельзя было рассмотреть, какое у него было лицо. А разве можно забыть сидящего у окна лавочки сбитенщика с лицом, напоминающим самовар из красной меди, Так что издали можно было подумать, что на окне стояло два самовара, если бы один самовар не был с черную как смоль бородою. Или вот это: в ворота гостиницы губернского города НН въехала бричка с господином неопределенного вида и неопределенных занятий. Портрет Чичикова Гоголь по существу отказался описать. Не красавец, но и не дурной наружности. Не слишком толст, не слишком тонок. Нельзя сказать, чтобы стар, однако же и не так, чтобы слишком молод. Въезд его, замечает Гоголь, не произвел в городе совершенно никакого шума. В этих словах ничего особенного, но для внимательного читателя откроется вся ирония, скрытая в этих словах, когда он дочитает книгу до конца. и узнает, каким шумом сопровождался выезд Чичикова из этого города. Многозначительно каждая фраза. Хотя Гоголь ведет речь о самом обыкновенном. О бричке, в каких ездят отставные полковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян. О гостинице известного рода, о покое известного рода, в котором поместился Чичиков. Обыкновенность обнаруживается во всем. и тем не менее нас не оставляет ощущение необыкновенной новизны гоголевского повествования. Происходит это от необычайной насыщенности каждой строчки. Автор с одинаковым интересом выписывает явления разного масштаба и значимости. Одинаково тщательно им изображается и господин в ресторной бричке, И тульская булавка с бронзовым пистолетом, кое заколота манишка губенского франта, и тараканы, и характер соседа, живущего за заставленной комодом дверью. Показанные в одном масштабе они невольно вызывают улыбку. Детали таким образом в руках талантливого художника выполняют строго определенную роль. И пренебрегать ими при чтении значит обкрадывать себя. Чуткий и внимательный читатель Знающий, что в подлинно художественном произведении все, включая и мельчайшие детали, служит лучшему раскрытию замысла автора, такой читатель возьмет от книги неизмеримо больше, чем тот, для кого важна лишь интрига или канва сюжета.